Глава 31. Валеев вошел в кабинет Петелиной, раздувая в душе огонек победы. Елена угадала его настроение, как-никак давно знают друг друга и прожили вместе несколько лет. «Так, «Так», – произнесла она, приглядываясь к Марату. «Ты выиграла в лотерею? Почему женщина все сводит к деньгам?», парировал Марат. Елена театрально хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно! Как я могла не догадаться? Моя мама без ума от счастья, что у внука будет отчество Маратович!» «Нормальная реакция для умной тещи!» – согласился Валеев. Его взгляд скользнул по ее животу и поднялся к глазам. Он пытался прочесть в них недосказанное. «Своей шуткой она подтверждает его отцовство?» Елена выдернула из стаканчика карандаш. С болью стиснула его между пальцами и переложила в другую руку. Ее ирония служила защитной маской, скрывающей уязвимость. Накануне Алсу похвасталась Настя, что папа снова спит с мамой, а Настя утром, как бы невзначай, поведала новость ей. Обида и ревность пронзили женскую душу. «Ах да, Рената!» Елена подозревала, что встреча Марата с бывшей женой приведет к подобному исходу. Но одно дело подозревать, другое знать наверняка. Да и нельзя все списывать на женские хитрости. Марат сам мог проявить инициативу. «Ты с чем пришел?» – сухо спросила она. И Марат увидел, как в ее зрачках закрылись окошки в ее душу. Его плечи осунулись, он сел и смотрел куда угодно, но не в глаза любимой женщины. Я долго думал, кто подменил бутылку коньяка после смерти Волкова. Ты сам говорил, Алиса? У нее было время после того, как Волкова увезли на скорой. Всего час. Потом ее вызвали в больницу. Час на то, чтобы вынести бутылку из квартиры и купить новую. Запасов алкоголя в доме не было. Волков не выпивал, а дело было ночью. Поделился сомнениями оперативник. Есть круглосуточные магазины. Там ведется видеонаблюдение. Напомнила об очевидном Елена. «Я так и поступил», – согласился Марат. «Проверил записи в двух ближайших супермаркетов, остальные далеко». «И каков результат?» «Алиса в ту ночь в магазин не заходила». Марат с сожалением развел руки. «В нашем деле бесполезной работы больше, чем полезной», – успокоила Елена. «Но магазинами я не ограничился. Придумал кое-что еще», – похвастался Марат. Мужчину вновь распирала гордость, но Елена не хотела ему подыгрывать. Она хмыкнула и предположила. «Занялся рутиной, опросом соседей». Марат покачал головой и победно улыбнулся. «Сейчас у многих продвинутые домофоны. В них видеокамера, которая срабатывает при движении и включает запись. Приходишь домой и смотришь, кто к тебе приходил, пока тебя не было, или проходил мимо». «У Волкова был такой домофон?» – заинтересовалась следователь. «Если бы был, Алиса его отключила бы. Я нашел такой домофон у его соседа по лестничной клетке». Дверь напротив, оттуда все видно. Скопировал запись и вот. Марат выложил на стол флешку. Елена подключила ее к ноутбуку. Марат встал за ее спиной и комментировал запись. Это врачи уносят Волкова в 23.40. Далее в течение часа ничего не происходит. Затем открывается дверь. Алиса спешит в больницу. Время вызова совпадает, я проверил. Обрати внимание, в ее руках только женская сумочка. Бутылка коньяка в подарочной упаковке туда не поместится. Утром из больницы вы с ней вернулись вместе, припомнила Елена. Да, это тоже будет на записи, но до этого момента в квартиру Волкова наведывается гость. Кто? Насторожилась, следователь. Сейчас увидишь, я ничего не стирал. Это жильцы идут на работу. Камера срабатывает при любом движении. И вот. Елена внимательно смотрела на монитор. На лестничной площадке появился мужчина с сумкой через плечо, в темной куртке и вязаной шапочке, надвинутой на брови. Он надавил на звонок квартиры Волкова, с минуту постоял, прислушиваясь и оглядываясь, затем стал отпирать замки. «Вор-домушник, использует отмычки, действует профессионально», – комментировал Марат. «Смотри на время, всего минута, и дверь открыта». «Да уж, мастер». В квартире Волкова он пробыл меньше трех минут, и самое интересное, запер за собой дверь, когда уходил, представляешь? После ограбления сразу уходят, не парясь замками». «Да при вскрытии чаще всего замки просто ломают», — согласилась Елена. «Конечно!» — Марат остановил запись. «Обрати внимание, его сумка при выходе выглядит больше. Впихнул туда бутылку коньяка в подарочной упаковке, а взамен принес простую и вымыл бокал. Поэтому ничего токсичного наш головастик не нашел. «Вот и ответ на один из вопросов. Ты молодец!» Елена одобрительно стрельнула глазками в Марата. «Повезло!» Расплылся в ответной улыбке оперативник. Но следователь уже сосредоточенно смотрела на монитор. «Кто он?» «Вначале, кажется, мелькнуло лицо. Верни запись назад, посмотрим». Марат нашел момент, в котором физиономия вора целиком попала в кадр. Пожал плечами. Немолодой, Возможно, мотал срок. Надо распечатать его рожу и проверить по нашим базам». «Сейчас это делается автоматически. Я перешлю запись Устинову». Петелина отправила файл, позвонила эксперту в лабораторию и объяснила, что от него требуется. Головастик выслушал и заверил. «Нет проблем. Запущу программу распознавания лиц и посмотрю результат. Это быстро? Если качество картинки хорошее и этот тип уже засветился, думаю, он профессионал. Проверим, как только, так сразу». Уже через полчаса Устинов докладывал по телефону следователю. «Приятно иметь дело с рецидивистами. Ты о чем, Миша?» «Объясняю. В квартиру Волкова проник Юрий Синицын по кличке Синий. Трижды судимый вор-домушник. Я подтянул досье на него из нашей базы. Высылаю вам». Петелина вошла в почту, отправила полученный файл на печать. Валеев выдернул листы из принтера, посмотрел их, комментируя. «Юрий Синицын. Где пойман, за что, когда и с кем? Отлично. Теперь моя работа». Оживился оперативник, доставая телефон, и объяснил. «Синий уже полгода как на свободе. Такие люди на покой не уходят. Попробую узнать, где он и как». Марат уселся на диван рядом с чайным столиком и стал названивать знакомым оперативникам. В душе Елены снова воспалилась заноза ревности, которую она пыталась спрятать под груз служебных забот. Раньше Марат не применул бы согреть кофе и съесть все, что у нее накопилось. Сейчас сытый мужчина был равнодушен к свежим пряникам и сушкам. Елена крутанула карандаш на столе и неожиданно озвучила вслух свои мысли. «Вижу, хорошо тебя Рената кормит!» Марат взглянул на нее и промолчал. Мужское молчание задело женщину еще сильнее, подобно ожогу, и она не смогла сдержаться. «Все остальное Рената тоже делает хорошо?» – язвительно спросила она. Марат ответил в трубку, что перезвонит, и продолжил молча смотреть на Елену, а ее понесло. Алсура рассказала, что спит на раскладушке на кухне, а папа с мамой вместе, как раньше. Марат стиснул зубы и отвернулся. «Я просто радуюсь за девочку. Папа, мама, семья, это же прекрасно!» Истерично улыбнулась Елена. Карандаш после очередного закручивания упал со стола. «Хватит!» – Марат встал. «В чем ты меня обвиняешь? В том, что я переспал со своей бывшей, а ты? Что ты наделала? И продолжаешь испытывать мое терпение. Я не железный, Лена!» «А я? Кто я для тебя теперь? Злая начальница?» «Да пожалуйста! Только ты можешь со мной не работать! Я не держу!» «Слушаюсь!» – рявкнул Валеев и вышел, хлопнув дверью. Елена подхватила с пола карандаш и швырнула его в закрывшуюся дверь. Пальцы одну за другой выдергивали салфетки, но слез было уже не остановить. Она развернулась в кресле к окну, чтобы никто не увидел ее, такой беспомощной. «Что она наделала?» «Зачем так поступила? Она сама оттолкнула его. А ведь он прав, они оба виноваты. Когда же, наконец, она в себе разберется? Чего именно хочет? Как же больно!»